Игра смерти Я не то чтобы боюсь, я просто предпочел бы оказаться где-нибудь в другом месте. Та да сельхов не поседа. Эй, рыбак, скажи скорей, царица из страны теней не проезжала ли здесь верхом, на черном жеребце своем, со сворой призрачной у ног? Ее не видеть ты не мог, к у нее мчится словно тень от облака в ненастный день, как тучи сумрачной копье, да худ белая имя ее. Авраам мерит, ползи тень, ползи. Тихая и печальная мелодия сопровождала слова лира. Он говорил речитативом на том самом неведомом мне древнем языке, очевидно, на священном наречии Эйниранды. Тем не менее, смысл этих слов я отлично улавливал. Впоследствии я подтвердил свою догадку о том, что помогали мне в этом свойства самого Полавых холма. Строители арены заранее предусмотрели ситуацию, когда прибывшие из самых разных земель гладиаторы, не владеющие даже общим, должны будут общаться между собой. Даже если несколько минут спустя обоим предстоит погибнуть, лучше, если перед схваткой бойцы откровенно побеседуют и заверят друг друга в том, что тут нет ничего личного. Но мысли о гладиаторах исчезли, когда путеводный камень, подчинившись лиру, с грохотом отошёл в сторону. В общем-то, я обходил его кругом, валун как валун, ничем не выделяющийся кусок светлого мрамора или известняка, которого никогда не касался инструмент каменотеса, однако теперь он не выглядел обычным. Красно-оранжевое пламя окружило его двойной кольцевой стеной, превратив в подобие указывающего путь маяка. А вскоре я увидел и того, кому он указывал путь. На том месте, где прежде стоял путеводный камень, обнаружилась обрамленная языками пламени дверь. Не дверь. Врата они медленно открылись, показав мне эфирную тропу, пульсирующей лентой, убегающую в бескрайную черноту бездны, и по этой ленте длинными, тягучими скачками двигался огромный рыжий кот. На спине кота восседал человек в красном плаще, левая его рука крепко вцепилась в густую шерсть, а правая сжимала освещающую дорогу посох. У порога Врат всадник спрыгнул со своего зверя, потрепал его по шее и что-то прошептал. Кот мяукнул, обнажив полный набор янтарных клыков, и не торопясь, отправился по эфирной тропе в обратном направлении. Человек вздохнул и шагнул в реальный мир. Врата тотчас закрылись, и путеводный камень занял прежнее место. Карнак, охотник на демонов, уточнил лир. Он самый Низким голосом подтвердил пришелец. «А кто ты? И зачем призвал меня?» «Ты избран, чтобы нейтрализовать Дахут Белую», сообщил Лир. Корнак побледнел. «Даже не думай, об отказе и речи быть не может», добавил бог подводного царства, на мгновение принимая свой истинный облик. Роберт, осознав, кем был Орм на самом деле, потрясенно выругался. Но Карнак, устало опиравшийся на посох, остался безучастным к этому чуду. «Неужели не будет конца этому аду?» – прошептал он. «Ады рай скрыты в душе человека. Одно уравновешивает другое. И в этом тайна его существования», – отчеканил Лир. У меня в голове завертелась настоящая карусель. С такой позиции я ещё не рассматривал происходящее, и если слова владыки глубин не были ложью, чего не следовало исключать из рассмотрения. Картина игры в корне менялась. Возможно, пронеслось быстрая мысль: Я всё же допустил ошибку и вернуться к началу партии, естественно, нельзя. Оставалось только пробиваться вперёд, надеясь на ничейный исход. Выигрыш был хатныне недостижим. Мир света, эфирный престол, дом ка леса. Нас осталось двое, та и дес. Уверен ли ты в достоверности этой информации? Я хотел бы ошибиться. Тогда оставался бы хоть какой-то шанс. Почему так произошло? Ренфилд с тируном трудно поверить. А уж Балмат с морфином его все бред. Что дальше? Запятнанный крест торжественно восстанет из небытия? Бездна, кажется, материю новую осветила, а маска станет пророком истины? Реальность иной раз подкидывает такие позиции, в сравнении с которыми фантазии буйного сумасшедшего являются верхом здравомыслия. Однако философия сейчас не поможет. Необходимо действовать. А у меня связаны руки. Ты сам виноват. Знаю, думаешь, это того легче, такой манёвр пошёл прахом, и всё из-за недооценки смертных. Но странники ещё не окончательно потеряны. Пару раз я смогу воспользоваться их услугами, если тигр будет молчать. Что достижимо лишь тогда, когда он будет согласен с моей трактовкой событий. Можешь себе представить? Игрок первого уровня вынужден спрашивать позволение у собственной фигуры. добавь ещё им же созданной фигуры увы я действительно создал странников собирая их по крупицам я использовал крохи из истеренных сказаний использующие музыку сфер фанфары судного дня и образы скрытые в подсознании у моих кандидатов на бессмертие собственно говоря я дал каждому из них возможность осуществить собственную мечту не обещание реальную возможность где же был прокол Тут, Орион, следовало бы проследить все боковые линии, на что явно нет времени. Тем не менее, я попробую высказать предположение. Ты пропустил чью-то мечту. То есть, ты дал каждому из странников шанс на осуществление сокровенной мечты, так? А знаешь ли ты, каковы были эти мечты? Проклятье! Элементарный разрыв первого рода в этикологических функционалах. И не засечь такого... Польц Арион очертил в воздухе несколько огненных кривых, которые тут же скрутились в тройную спираль. Медленно разделяя их штрих за штрихом, он создал перед собой связанную картину символов. Тайдэс, взглянув на завершение, присвистнул. И как ты это себе представляешь в реальности? Не представляю, честно ответила Рион. Но сам видишь, произойдет именно так. Кстати, раз уж речь зашла о реальности, что будем делать с ситуацией, которая назревает сейчас в девятом круге гиены? Это-то о собирателе. Алкар-Ас настолько дряхал, что с ним без особого труда справятся местные игроки. Территориальная преисподняя закреплена за бездной. Причем тут мы? Элрос боится сунуть нос куда не следует. Влад убит охотниками на вампиров. Злат-Океан увяз в колдовском сне. Балмот поглощен романом с Морфеин. А Марток вдрызг разругался с остальными. Так что мы очень даже при чем. Или ты думаешь, что собиратель не получит поддержки со стороны тех, кого я не называю по именам? Та же мне поддержка. Миражи и так с ним. Вернее, не с ним, а с его супругой. Как там ее? Сумеречная леди? Сумеречная леди. В общем, неважно. Или ты видишь что-то большее? Вижу, предвижу, если точнее. Думаешь, я о миражах говорил? Тайдис промолчав прояснёс. Или ты знаешь значительно больше меня или очень изменился за время отсутствия? Скорее уж второе, вздохнул Рион. потому что информации у тебя, как всегда, больше. Но правильно интерпретировать ее можно только в том случае, если правильно сделать исходные допущения. А это не всем доступно ввиду естественных ограничений. Не тяни волынку, рассказывай. Какие еще допущения и ограничения? Разве завет не предусматривает? К дьяволу завет. Весь игровой кодекс это чудовищное нагромождение лжи, суеверий и бесплодной философии. На одно слово правды там приходится страница пустопорожних рассуждений о вечности, которой не только нет, но и никогда не было. Этот взрыв эмоций заставил Тайдыса удивлённо вскинуть брови. Он ничего не сказал, давая собеседнику возможность остыть. Арион молча улыбнулся. Верно. Это кажется полной бессмыслицей, как мол законы игры могут быть ложными, если опыт веков Да что веков, тысячелетий, доказывает обратное. Вот тут-то и таится главный прокол. Нам известны лишь частности вселенских законов, а представленное в кодексе их обобщение не более чем ложь. Если исходить именно из таких посылок, то финальный вывод будет весьма интересен. У вселенной имелся создатель, который, однако, когда-то отрекся от титула из собственных деяний. Можешь сообразить почему? Если рассмотреть эту гипотетическую ситуацию, называй как хочешь, главное дать ответ. Полагаю, он мог создать то, чего сам испугался. Прекрасно. И что же это такое? Но, скорее всего, нечто превосходящее его собственное разумение. И тут Тайдис понял. Человек опять преисподнее, подумала Фрея, проверяя местонахождение молодого героя. Уехала на что уже. Выработалась привычка на ведваться туда перед каждой важной битвой. Впрочем, улыбнулась владычица, не такая уж плохая привычка, куда более полезная, чем у большинства готландцев перед сражением, надีравшихся до посинения. Возможно, именно в этом крылась основная причина их дикой отваги и боевого безумия. Ведь на следующее утро после попойки командиры подразделений распускали слухи, будто вся сохранившаяся выпивка в овражеском стане в чём было довольно много правды, и единственный способ покончить с тяжкими муками похмелья захватить его. Тактику эту изобрёл Фрид, ледяной туман. В те далёкие времена, когда вождём Готландцев, не носивших тогда это имя, был он сам Фрея, принявшая из его рук бразды правления, вскоре после этого поразилась эффективности этой простой идеи и немедленно произвела старого воина-жреца в паладины. В открытую, презрев традиции предков, она наделила его званием, принадлежавшим народам, с которым жители Данмерка, Норэгр и Свиа реки Дании, Норвегии и Швейцарии, скандинавские. из которых в основном и состояли дружины Асгарда и Мидгиль, не самые дружеские отношения. Впрочем, Искательница уже тогда понимала, что традициям предков не место в новом раскованном мире, по крайней мере, тем из них, которые не основываются на здравом смысле. Владычица вздохнула: "Какими же далёкими и беззаботными казались те времена". Девятьсот с небольшим лет не срок для богини, однако она знала, что за эти века изменилось сильнее, чем за предыдущие 50.000 лет, и не последнюю роль в этой перемене сыграли смертные. Люди, презираемые расами старого мира, они двигались к цели, не обращая внимания на смешки и препятствия. Люди, не обладая врождённой устойчивостью к магии, неудачей, ни даром превращений, не умением видеть скрытое от других. И в высших сферах с самого начала недоумевали: зачем вообще Создатель тратил время на эти никчёмные народы? Потом безгливость повелителей мирозданья сменила удивление. Если люди ничем особенным не обладают, как им удаётся совершать то, на что отважился бы не всякий из высших? А затем пришёл страх. когда высшее превосходящее богов по всем статьям осознали, что человек точная копия создателя во всех смыслах, и вселенная таким образом заполнена миллиардами потенциальных создателей, которые просто не осознают своих возможностей. Зато когда они начинают понимать, на что способны, Фрей не жалела, что смешала свою кровь с кровью своих подданных смертных, связав таким образом свой путь с их судьбой. Богиня она всё равно уже не была, но получив часть крови создателя, имела шансы подняться выше, чем прочие игроки седьмого ранга. Самое интересное, что тогда она совершенно не подозревала о такой возможности. Просто согласно одной из всё тех же старых традиций, кстати, её искательница оставила в силе, ворсье готландцев обязан был принести своему народу клятву на крови. И Фрейя сделала это. Потом, проделав кое-какие эксперименты, она выяснила, что переменилась внутренне и вычислила, как и почему это произошло. Дальнейшее было очевидно. Остальные властители Арканмира не имели кровной связи со своими народами, если не считать Оберека, Мерлина и Джафара. Однако последние ранее не были богами. Им, рожденным среди смертных, седьмой ранг был дан как награда за прижизненные заслуги, а не в качестве в качестве кара за грехи. Фрейя, будучи одной из богинь девяти миров, до Рагнарёка имела шестой ранг, но, получив статус владычицы Готланда, неожиданно для себя самой, оказалась сильнее, нежели ранее. Потому и смогла определить подлинную мощь смертных. Искрательница не знала наверняка, было ли высшим известно об истинном потенциале людей. Подозрения по высшим сферам ходили давно, но никто не смог провести необходимых исследований. Положение Фрейи было в некотором смысле уникальным, и она не собиралась открывать эти карты. Возможно, именно они принесут ей победу. у владычицы Готланда даже подозревала, что иных карт ей просто не видать. Старшие игроки и без того подозревали её в мошенничестве, пристельно следя за каждым ходом искательницы. Разумеется, беспокоил их не сам факт нарушения правил, с кем не случается, а то, что ни одному из всевидящих арбитров не удалось засечь нарушение, которое бесспорно имело место быть. другого объяснения тому, как Фрей удалось вырваться из рук Элресса, просто не существовало. Такая цепочка совпадений не могла быть случайной, что указывало на явное вмешательство одного из игроков. Вмешательство грубое, И при всём этом непознаваемое. Никто не сумел определить личности загадочного игрока, и Высший совет заключил, что сим игроком сама Искательница и являлась. Владычица Готланда лишь рассмеялась, узнав об этом решении, что только усилило подозрение. Это же надо, думала Фрейя. Теперь они даже сами не подозревают, насколько близки были к верному ответу. Стоило им рассмотреть все факты в отдельности, и истина всплыла бы на поверхность. Правда, кое-кто был бы против этого, а учитывая, какими возможностями этот самый кое-кто обладает, удивляться происходящему не приходится. «Не хочу даже вспоминать эту дорогу. У Роберта была масса знакомых, бывших клиентов, один из которых и показал нам короткий путь к девятому кругу ада. Это перемещение оказалось хуже, чем к источнику предвидения и без нихауса вместе взятым. И, судя по состоянию моих спутников, так полагал не я один. Но...» как бы то ни было, мы оказались у цели. Раньше мне не доводилось видеть цитадели разбитых надежд снаружи. Если честно, я с удовольствием избежал бы этого зрелища. Роковой замок и город Зверя выглядели всего лишь неполноценными копиями этого наводящего ужаса оружия. В несколько мгновений я даже испытывал некоторую симпатию к создающим чёрную твердыню миражам. В конце концов, кто больше враг человечества, ночные кошмары или Сатана? И вообще, почему бы не дать им спокойно разобраться между собой? Моё во мнение, однако, тут не спрашивали. А я-то ещё поклялся, что никому не позволю использовать меня. Наивный. Откуда же мне было знать, что против воли богу в не попрёшь, особенно если эта самая воля направлена на сохранение вселенной, о чём тебе прекрасно известно, и вовсе не сых слов. Ты видишь цель, прошептал Урм Лир, вернувшись к своей Личине Нага. "Дух «Да вот здесь нет", покачал головой Карнак. "Кк, и её члены миражи сейчас не имеют командиров, они лишь исполняют полученные ранее приказания". "Скольки это пор?" удивился Роберт. "Миражи стали столь дисциплинированными, они же эгоисты по чисти демонов и драконов. С тех пор, вероятно, как Алкарас дал им надежду на истинную жизнь". Эти слова были произнесены появившейся рядом с нами женщиной. У неё были бледно-золотые волосы, волнами спадавшие до бёдер, и необычайно печальные глаза, постоянно меняющие цвет. Розовые дияне-незнакомки походили на стандартную мантию волшебницы, однако носила она их с небывалым даже для волшебницы достоинством. В левой руке женщина держала что-то вроде трости из матового стекла, вероятно, очередной магический жезл. "Не имею чести быть знакомым с вами, госпожа", привычно проговорил Роберт. "Но мне кажется, здесь не место. Ах, вот, предоставляю вам сию честь". Прервав его, улыбнулась волшебница. "Моё имя Гленда Элезаря". Роберт поперхнулся, и даже его щероподобные фезиономии Урмы отразили нечто вроде удивления. Ещё бы, как я позднее узнал, в высших сферах Гленда была живой легендой, единственной из официально зарегистрированных игроков, чьей предыстории никто не знал. "Так что там с толкаразом?" спросил я. Миражи работают на него не из-под палки, а по доброй воле. Он обещал дать своим последователям настоящую жизнь. И, увы, Собиратель Душ имеет достаточную власть, чтобы исполнить обещанное. Теперь все силы ада и бездны не смогут справиться с миражами, твердо решившими достичь цели. А помешать им способны только вы, хоть и с моей помощью. Основная роль в предстоящей битве принадлежит одному из вас. Урм хмыкнул. И, конечно, этот один из нас не должен знать о том, что именно он главное действующее лицо неизвестной ему пьесы. Ты знаешь правила, кивнула Гленда, изящно уходя от ответа, в котором, кстати, никто и не нуждался. Что же, тогда можно начинать действовать. Э, как именно, недовещева поинтересовался я. А вот это решить уже только нам, отрезал Корнак. И я, кажется, нашёл нужных вот. Ого, он также пользуется терминологией игрового кодекса, возможно, даже не подозревая о том, или отлично зная. Кто я такой, философски подумал я, чтобы отказывать окружающим в праве скрывать свой жизненный опыт и требовать от них выложить на стол все карты? Охотник на демонов открыл свой план. Многое он определённо оставил в стороне. В частности, вопрос о том, что объединяет его и белую ведьму. Видя, что остальных это деталей ничуть не волнует, я также не стал заострять на этом внимание, но пообещал себе разузнать, в чём же здесь дело. Прочие моменты были продуманы до мелочей, что заставляло думать о неплохом опыте Карнака как тактика. Но ну, о насыщенной жизни чёрных странников я и до того знал. А может, сработать Наконец согласился Орм. «Как, Роберт, жителей Блэкуолда не подведут?» «Вроде не должны. Хоть они по большей части и сумасшедшие, однако свою выгоду понимают хорошо». «А в ладыке сфер?» «Эту сторону дела я возьму на себя», пообещала Алая Заря. «У Алкар-Аза не будет другого выхода, только поединок». Внезапно я осознал, кто по плану будет нашим ставленником. И с нервным смешком спросил: "И что же у него за оружие? Обсидиановый молот, мейлбенкве, поражающий в грудь, кельтский разбиватель сердец?" ответил Карнак. "Одним ударом отправляющий душу врага в, в общем, в место по типу его личной преисподней". "Где ты только этого набрался?" пробормотал я, не рассчитывая услышать ответ. Однако он сказал: Я побывал там и выяснил кое-какие секреты Алкараза. Напрямую это, впрочем, тебе не поможет. Сведения чисто оккультного плана, но они очень важны для разработки всей системы в целом. «Только не надо лекций?» – попросил я. «Мне и без них придется не сладко. Он, небось, имеет способность изменять облик?» «Если бы только это. Но не беспокойся. Против тебя он выйдет в одном из своих реальных обличий». «Это уже лучше. В каком именно?» «Понятия не имею. Увидишь сам». «Он пришел», — сказала тень. Да хоть долго готовилась к этой встрече и все же вздрогнула при виде посетителя. Ведьма не заметила, что ему так же тяжело встречаться с ней взглядом, как и ей. «Мы оба совершили немало ошибок на своем пути», — наконец произнес Карнак. «И это вполне возможно заслуживает наказания. Но сойтись спустя столько лет при всех же обстоятельствах...» «Тех ли?» – прошептала сумеречная леди. «Тех самых, Дахут. Ты ищешь власть, а я обречен спасти мир». «Ты ошибаешься, дорогой. Власть мне теперь и не нужна. А что тогда связывает тебя с обитателем пирамиды?» «Он спас меня». «Взял к себе, ты хочешь сказать. Извини за прямоту, но мне кажется, что смерть предпочтительнее». Корнак наконец открыто посмотрел на бывшую возлюбленную. Тогда у тебя осталась бы возможность возрождения. Теперь это уже неважно, вздохнула белая ведьма. Через щуру много времени прошло. Я не могу вернуться назад. Э, если я помогу. Что-то в его голосе заставило её присмотреться к той тени, которую отбрасывал охотник на демонов. Она ахнула. Неужели ты стал открывающим путь? Да, я проводник, подтвердил Коранак. И могу помочь тебе перебраться в безопасное место. Выбор за тобой. Лично я хотел бы разорвать этот заколдованный круг. Если нам опять придётся сражаться, мы обречены встретиться ещё раз, точно в такой же ситуации. Ты понимаешь это, не хуже меня. Царица теней вздохнула ещё печальнее. Разве есть для меня безопасное место? Может быть. Как насчёт Исса? Исса, который никогда не был разрушен. Иса, в котором никогда не приносили жертвы Алкар-Азу. Иса, народ которого обрел бессмертие благодаря открытой помощи богов. «Ты издеваешься? Как это возможно, когда ты сам открыл морские врата и впустил в изгнев Лира, оставив от него лишь легенду?» «Сделанное человеком, человеком же может быть и исправлено», – с пафосом процитировал Карнак. «Я знаю нужную дорогу». Пойдёшь ли ты со мной? Смогу ли я войти? Мысленно спросила себя Дохут. Смогу ли я остаться? Последовал ответный вопрос. Сможем ли мы забыть всё? Нет, пришёл резонный ответ. Сможем ли мы жить с этим? Да, сказал он. Да, согласилась она. Но как же? Это не твой бой, промолвил охотник на демонов, и не мой. добавил он чуть погодя приспуднее круг девятый цитадель разбитых надежд живописные развалины которые были переименованы последующим поколениям дьяволов в арену титанов Я не знаю, как это было сделано и не хочу знать. Просто в один миг все миражи прекратили нападение и уставились на возникшего подлец тогда или дьявола. Тот изложил предложение и поспешно ретировался. Ответ придёт иным способом. повинуясь властному жесту, появившемуся на том же месте пятнадцатифутового чёрного исполина, живо напомнившего мне дурацкую легенду об многоруких и многоликих богах-демонах старого мира, обитатели нереальности исчезли, как и подобает иллюзиям, совершенно бесследно и бесшумно, а исполин пронзил ледяным взором полуразрушенную стену, за которой сидел я. "Ужась!" прогремел он. Я послушался. конечно, был какой-то закат так. Я пожал плечами. Выведать у меня точеву я не знал, не мог даже алькарас, если, конечно, это был он. И спалин очевидно пришёл к тому же выводу, после чего его физиономия скривилась в подобие иронической усмешки. Хорошо. Хочу всю соблюсти традиции, богатых традиции. Это значит нового чемпиона. А нет, обычный герой. «Хо-хо-хо! Обычный герой! Малыш, тебя крупно подставили!» Честно говоря, здесь я готов был согласиться. Но поскольку говорить с Алкар Азом мне было особо не о чем, я продолжал хранить молчание. Черный исполин скрестил на груди все шесть рук и впился в меня налитыми кровью глазами. Борьба духа, так это когда-то именовал Янг Дзе, непременный атрибут любой битвы сил. Цигр мой ментально проснулся и мяукнув что-то насчёт срочных дел в другом месте, убрался в свой мир грёз. Алкарасу удовлетворённо кивнул и вытянув вперёд среднюю правую руку, сжал ладонь определённым образом. Тут же в ней материализовался обсидиановый молот величиной с меня. Мышлый, совершенно будничным тоном поинтересовался исполин. "Что же признаешь в своём поражении?" где я подаряю тебе покой и смерть, и позволю твоей тени сохранить память. Аккуратно расстегнув перевязи, я положил на землю меч предназначения и клинок ситхи, затем обнажил меч Аркана и шагнул вперёд, не дожидаясь указаний сверху. Символ на лезвие тихо зажужжал, и я внезапно сравнялся в росте с противником. Только раз удивлённо выругался на неизвестном языке, но удивление не помешало ему занести разбиватель сердец и вычертить в воздухе чёрный полукруг смерти. Прекрасно, Кэнис, с этой маскировкой ты всех провёл, включая и меня. Пристой. Благодарю. Твою ловки я распознал лишь на закате дня и смог найти лазейку в зал совета. А там, хотя попробую гадать, даю не больше двух попыток. «Где там? Я не люблю на интерес играть». «И все же, Гленда!» «Ладно уж». А владыки пытались отгадать, кто вырвал ход из общей схемы. И искали стыки, которых нет, поскольку в свой черед ты на совет в чужой явился маски и подменил колоду. Так? «Еще бы! А дальше? Коль отвлечься от завязки...» Спектакль идёт, и вот на сцене гроб возник, как будто бы из ниоткуда. Из гроба, как всегда, восстал мертвец. Вот тут я потеряла нить. Не буду стараться разгадать, какой конец был уготован миру изначально. Я знаю лишь, что он был изменён. Ого, из молодых смотрю да ранних, но предрешён давно Армагедон. И даже встань плечом к плечу в C9 на поле, и тогда не изменит исход. Зато потом, когда исслит их прах, соединится эта нить и рухнет кодекс. Да, вполне возможно. На твой расклад не полон. Это так. Мне не хватает карт, а взять их сложно. Придётся так сыграть, пойддя в банк. Он ведь от в зелёном и триады власти пока что на руках. Что же может быть? Однако есть опасность, что у Маса осталось кое-что, к примеру, нить твоих же махинаций. Это нонсенс. У них не те глаза, чтобы разглядеть такую мелочь. Я сработал точно и все следы убрал. Куда смотреть? Ну, в зеркало, к примеру. Это шутка, не очень-то смешно. «Ха, в мире грез найти следы затертой искусством не столь уж сложно, как тебе вопрос». «Один-один. Немедля отвлекаем внимание от этих сфер». «И как? Опять арену сил передвигаем? Так там и без того сплошной бардак». «Великое открытие. Я знаю. Порядку в высших сферах места нет». «Все потому, что нет пути из рая, который нам обещан был». Завет, когда же глендом мы его забудем и выберем свой собственный удел? Когда траппу мечты откроем людям свои игры, установив предел? Ну хватит, этот спор безрезультатен. Подходит час последних битв, и нам пора бы подготовиться к атаке. Зачем? Давно весь козерен на руках, а новое вводить в игру фигуры опасно. Ведь вся наша сила в том, что мы икс-факторы в этой адской буре, пока на нас не вышел их закон. Закон законом, но не стоит путать синевид с незнанием. Для нас открыт проход к истокам абсолюта, где вечность свой приоткрывает глаз. Мы видим всю вселенную, Конечно, пока они не прячатся, а вдруг пройдёт ещё одна другая вечность и рухнет в пустоту защитный круг. Но мета равносильна суициду, а игроки не склонны умирать, пока есть хоть один достойный выход. Всё это так, но если глубже взять, ведь смерть не поражение, передышка, игра же не допускает неудач. Не допускает? Кенни, это слишком. Ты помнишь хоть один подобный матч? Нет, но вот кто-то и ступенькой выше подняться может лишь один игрок, а тот, кто проберётся выше крыши, поистине недостоин звания бог. А важна не сила, даже не удача, к победе только вера приведёт. Тут вот здесь-то и не вяжется задача, кто должен верить? Ты или твой род? Имеют ли значение ритуалы, обряды и тому подобный бред? Молитвы, заклинанья, смех из зала и реплики суфлёров? Дай ответ. «Какой ответ? Ведь я же не богиня, и вся их мощь мне вовсе не нужна. Моё искусство, вот мой хлеб, а сила. Зачем мне мощь иллюзий в мире сна? Достичь предела всех своих желаний способен только тот, кто мёртв или спит. Мы всё-таки не в рыцарском романе о замках и драконах. Но забыть о прошлом им порою крайне трудно, поэтому мы и вошли в игру без разрешения, тайна, безрассудно». Ну, не совсем. В раскладе из трёх рун нам выпали идти на риск в награду за получив способность видеть суть. Увидев суть, нам не понять, где надо идти сквозь крови пыль на новый путь. И думаешь, он будет остановлен в текущем цикле? Нет. Такой исход откроет всей вселенной, и что за словом, поступок не всегда порой идёт, а это и число запретных знаний. И не пойдут владыки высших сфер на риск такой. Так что же, на закланье отдать фигуру и подать пример предательства всем тем, кто спит и видит игру в отставке, правила в огне, а нас в архивах временных событий. Не лучше ли остаться в стороне, позволим двум фигурам на арене самим сразиться, а затем собрать осколки и на новой, лучшей сцене всю эту пьесу заново начать. Тогда нас не в чем будет заподозрить. «Важны не подозрения, а результат. Сейчас мы знаем, где сокрыт весь козырь, все фишки, у кого какой расклад. Эх, были бы фигуры равных классов. Однако после первой битвы сил ни Алкар-Ас, ни сам Князь Тьмы не властны над ним, он вне расклада. Ты забыл о знаке Мастера. С оружием Аркана он может повернуть события вспять, открыв ключом теней врата обмана». «Но он не жил тогда?» О, нет. А мать. Последний удар Алькар Аза пришёлся в пустоту. Последний, потому что меч Аркана уже пронзил его насквозь, и собиратель душ чувствовал, как его собственная душа улетает туда, откуда возвращения не будет. Если, конечно, у него вообще была душа. И я осторожно коснулся рукояти молота. Но щип мелбинква ничем не отличался от обычной кувалды, и я уверенно перехватив его обеими руками, занёс над умирающим исполином. Не делай этого, прозвучал голос Алайзарии. С ним покончено и без того. Не нужно. Одновременно проговорил у меня в голове мой отец, Орион Провидец, вернее не он сам, а часть его памяти, оставленная внутри меня для наблюдения и контроля за необразованным детятком. Пускай умрёт спокойно. Это будет вполне адекватным концом для самого неумолимого из богов старого мира. <звук> Глазами попросил Алкар Ас. Я резко выдохнул и обрушил обсидиановый мулат на рёбра поверженного противника. Разбиватель сердец исполнил то, для чего был предназначен, поглотив жизненную силу собственного хозяина. Тело исполина вздрогнуло и обратилось в глыбу чёрного камня, из которой торчал меч Аркана. Я так и не извлёк его из раны, но в точности, как в той легенде про короля Артура, что рассказывал Фион, невесело усмехнулся я, занося кувалду для последнего удара. Что ты делаешь? Раздались сразу несколько голосов. «Я не видел, кто сейчас говорил со мной. Мне признаться, не было до этого дела». Майл Бенкве раскрошился в мелкую труху, глухо рухнув на безжизненный камень над гробья Алкар-Аза, по твердости превосходивший даже адамонитовую руду. С наследием проклятого бога Старого Мира было покончено. Сильный ход. Знать бы еще, кому это пойдет на пользу». Я отбросил в сторону бесполезную рукоять, подобрал свои мечи и покинул арену, оставив поражённых увиденным зрителей в ледяном оцепенении. Они не осмеливались поверить собственным глазам, ибо понятия не имели о том, что впоследствии за этим. Сапожники без сапог, онемевшие министрили, безрукие воры, воины, лишённые права и возможности применять силу. Властители судеб, не владеющие даже приблизительной информацией о собственной участи, так и рождаются мифы, подумал я. Вскоре меня нагнал Роберт. Тебе лучше покинуть ад, без предисловий заявил он. С удовольствием признаться, мне тут уже начинает надоедать. Но разве сюда есть выход? Я провожу тебя. И учти, лучше не возвращайся. В смысле, не умирай? Что же мне стать бессмертным? Именно с абсолютной серьёзностью подтвердил Роберт, мгновенно стерев ухмылку с моего лица. "Я не знаю, как ты этого добьёшься, но лучше не дожидайся собственной смерти, иначе я ничего не гарантирую. Если владыки преисподней перепуганы, значит, что-то и в самом деле идёт не так. И что же их так напугало? Подумай сам". И я подумал, о чём немедленно начал сожалеть.